Глава 27 Из глубокого тяжелого сна меня вырвал стук в дверь. Не в силах подняться, я начал вновь погружаться в дрему, и вдруг замок тихонько щелкнул, а заскрипели дверные петли, и я в мгновение ока выпрыгнул из кровати. Схватившись за дубинку в одном нижнем белье, беззвучно прокрался босиком на площадку над лестницей. «Майкл?» — послышался снизу голос Белинды. Я перевел дух, разжал руку, и дубинка глухо ударилась об пол. «Майкл?» — повторила дрожащим от страха голосом Белинда. «Я здесь был. Только что проснулся. Сколько времени?» «Почти одиннадцать». Выходит, я проспал два часа. Белинда появилась у нижней ступеньки и глянула на меня из-под изогнутых полей модной синей шляпы. В руке она держала плотно набитую сумку. «Сержант сказал, что ты придешь на службу позже, но у меня срочное дело. Приведи себя в порядок, а я пока приготовлю кофе». Вернувшись в комнату, я плеснул в лицо пригоршню воды, сменил нижнее белье и достал свежую наглаженную рубашку. Заправляя ее на ходу в брюки, спустился на нижний этаж. Сумка стояла на стуле, а середину стола занимала небольшая стопка газет. «Что это значит?» — осведомился я. «Подожди минутку». Она налила кофе и быстро чмокнула меня в щеку. «Сейчас кое-что покажу». Я остановился у стола, а Белинда начала одну за другой разворачивать газеты, раскладывая их на столе. Мой взгляд упал на Sussex пост «Стендарт», «Кент-Обсервер» и «Ивнинг Стар». Газет в Англии издавалось бесчисленное множество, более тысячи, но эти были самыми известными и читаемыми. «Читал прессу?» — повернулась ко мне Белл. «Я имею в виду новости о принцессе Алисе». «Иногда просматриваю, только на это нужно время». Фыркнул я, глотнул кофе и рассеянно начал застегивать пуговицы на рукавах. «А если бы его было в избытке, что тут читать? Половина газет публикует ложь, а достоверные факты я и без них знаю». Белинда бросила на меня взволнованный взгляд. «То-то и оно, Майкл. Где-то ложь, где-то полуправда. Однако я вижу удивительную последовательность. Я бы даже сказала, кем-то заданную. Материалы в разных изданиях прекрасно сочетаются друг с другом». «Легковерный читатель обязательно примет эти выдумки за чистую монету». В ее голосе звучала такая уверенность, что у меня на секунду перехватило дыхание. У Белл не раз случались озарения, направлявшие мое расследование в совершенно новом направлении. Приблизившись к столу, я глянул через ее плечо на разложенную в определенном порядке прессу. «Ну, показывай, что тебе бросилось в глаза. Вот, смотри». Она поставила галочку на полях главной полосы «Сасекс-Пост» и указала на заголовок «Безжалостная банда совершает серию нападений». «По-моему, эта статья выделяется даже на фоне других», — сказала Белл, но я уже вчитывался в газетные строки. «Нет, давай вслух, вот отсюда». Я повиновался. «Оценивая недавние события, мы сталкиваемся с очевидным фактом». Жестокая группа радикалов пытается посеять в обществе ужас и поставить под угрозу безопасность лондонцев и жителей пригородов. Первым в череде катастроф стало крушение поезда в Ситингборне, и причиной его послужили не ржавые рельсы, а динамит. Заряд заложили таким образом, чтобы взрыв нарушил целостность железнодорожных путей прямо перед проходом состава. Как правило, динамит попадает в Англию через Фениев, Могущественную и богатую американскую ветвь ирландского республиканского братства. Затем последовало несчастье с принцессой Алисой. Тяжелый углевоз замок Байвол, у штурвала которого стоял ирландец, варварски расправился с несколькими сотнями мужчин, женщин и маленьких детей. Кто может поручиться, что атаки не продолжатся? Я поднял глаза на Белл. «Вот еще». Она сдвинула газету в сторону, открыв «Кент-Обсервер» и снова поставила галочку напротив заголовка. «В серии катастроф виновны ирландцы». «Вслух, Майкл!» — приказала она. Я снова подчинился. Всего несколько строк, и до меня дошло. Сходство выражений и намеков нельзя не заметить. Бэлл, увидев в моих глазах понимание, немного расслабилась, А я быстро просмотрел еще две статьи в Standard и Ивнинг Стар». «Видишь?» — воскликнула она. «Одни и те же слова, похожие фразы и порядок изложения». И ведь нигде открыто не утверждается, что катастрофы подстроила ИРП, Зато везде пишут о несчастьях в Ситингборне и на Темзе. Обязательно присутствует упоминание динамита и братства. И каждая статья завершается выводом, что следует ждать новых атак. Белинда закусила губу. Вся история подается в совершенно определенном свете, так что правда тонет в многочисленных намеках. Не знаешь, кто владеет этими газетами? Нет ли здесь очевидной связи? Владелец обсервер Кларенс Томлинсон, остальных не знаю. А вот Том Флин наверняка скажет, что общего у этих изданий. Я потянулся за кофе, но был так неловок, что едва не сшиб чашку со стола. Белинда ловко ее поймала и вложила мне в руку, а я тем временем попытался привести в порядок свои мысли. Вряд ли это работа братьев Уилкинсов. В то же время не исключено, что вдохновитель подобной компании имеет отношение к таинственной лиге стюардов. Наверняка он человек могущественный. Уж не холод он ли? Член парламента вполне мог дружить с редакторами серьезных изданий. «Значит, Нетт Уилкинс, вероятно, вместе с братом, совершал акты террора, а газеты делали все, чтобы усилить резонанс. Вся эта галиматья призвана повлиять на обычного лондонца Майкл», перебила ход моих рассуждений Белинда, «а кроме того на членов парламента и влиятельных политиков». Тот, кто писал подобные статьи, рассчитывал создать в обществе определенное мнение. «Эти выпуски не от разных дней? Возможно, одни напечатали, другие подхватили? Мне это тоже приходило в голову», — сказала Белла, раскладывая газеты так, чтобы были видны даты их выхода. «Но два из этих изданий вечерний день один и тот же. Спланировано все тщательно». Она примолкла в ожидании моего ответа. «И замыслы эти притворил в жизнь человек, который может подсунуть редактору историю и заставить ее напечатать». «Человек, слову которого доверяют?» — добавила Белл. «Это все солидные газеты». Бесспорно. Я уселся и начал быстро соображать, чему немало помогли кофе и уверенность любимой — «Сколько же газет ты прочла, прежде чем обнаружила совпадение?» «Меньше, чем ты думаешь. Точно не двадцать. И не в один день. Сам знаешь, в Лондоне несколько сотен подобных изданий». «Значит, эта писанина могла выйти еще как минимум в паре десятков редакций». «Эти четыре наиболее показательные, но я принесла и другие», — сообщила Белинда, потянувшись к сумке. «У них тоже полощут ирландцев». Только намеки на Ирп не столь явные. Вытащив еще пачку, она передала ее мне. Я разложил прессу на столе и уже через несколько минут обнаружил часто повторяющиеся выражения, которыми клеймили не только братство, но и каменщиков мыса, а также всех ирландцев без разбора. Жестокие варвары в шести газетах, клановая обособленность и природная дикость в четырех. Существа низшего порядка, более всего подверженные пагубному влиянию алкоголя, в трех. Я вспомнил слова капитана Гаррисона по поводу статьи в Биконе, где говорилось, что ирландцы склонны к пьянству. Кстати, Бикона среди собранной Белинды прессы не было. Помимо всего прочего, три газеты дали краткую ретроспективу взрывов в Эдинбурге — А Статьи о катастрофах в Ситингборне и на Темзе были помещены рядом. О случайном совпадении говорить не приходилось. Ошеломленно откинувшись на стуле, я уставился на Белинду. Понимаю, Майкл. Это ужасно, вздохнула она. Дело в том, что все они не просто вводят читателя в заблуждение по поводу недавних происшествий Белл. «Здесь всех ирландцев чешут под одну гребенку, не делая различий между обычными людьми-каменщиками и членами братства». «Похоже, что так», — пробормотала Белинда, бросив взгляд на газеты и наклонилась, упершись локтями в стол. «Здесь действует кто-то очень умный, сочиняет выдумки и тут же их распространяет. Ты ведь знаешь, кто это? Как минимум догадываешься? Округлила она глаза, заметив мою гримасу. Я считаю, что динамит на принцессу подложил Нет Уилкинс. Вчера видел, как он вошел в склад, принадлежащий Хоутону. Так что со вчерашнего дня пытаюсь сообразить, чего хотел добиться член английского парламента, организовав катастрофы и нагнав на людей страху. Арчибальд Хоутон? Недоверчиво переспросила Белинда. «Господи, Майкл, Холтон и такие преступления? Ты строишь версию лишь на том, что видел его в компании Уилкинса? А как же вот это?» — махнул я рукой на стопку газет. «Именно такой человек мог всучить прессе подобную историю, которую приняли без лишних вопросов. Конечно, у него есть политический вес, но повлиять на такое количество газет, распространить выдумку по всему Лондону...» В замешательстве пробормотала Белинда. «Да еще и устроить катастрофы! Не многовато ли для одного человека?» «Мы выявили одну группу под названием «Лига стюардов», — ответил я, отхлебнув кофе. Том рассказал, что они проповедовали изоляционизм, являются противниками союзов с другими странами. Не знаю, каковы их цели сегодня. Прошлым вечером они проводили собрание». И Стайлс собирался его посетить. «Ты говорил об этом деле с Томом? Виделся с ним сегодня с утра. Хотел задать несколько вопросов о Хоутоне. Том только что вернулся из Уэльса. Он освещает происшествие на шахте? Да. И говорит, что никаких признаков динамита не обнаружено, хотя слухи все равно могут пойти». «Вот и еще одна сложность», — заметила Белинда. «Когда газеты пишут, что новые атаки неизбежны, и они на самом деле происходят, подобные прогнозы лишь укрепляют авторитет прессы». Я крепко потер лицо. «Действительно, писаки выглядят дальновидными, и, по крайней мере, более сведущими, чем полиция. Потому что они и провоцируют катаклизмы», — Белинда вскинула голову. «А тот, кто снабжает газеты подобными историями, — настоящий трус. Заметь. Нигде нет упоминания, кто является автором статей. Я слабо улыбнулся и положил ладонь ей на щеку, и она прижала ее сверху своей рукой. Далеко не в первый раз ум и здравый смысл Белинды давали мне повод возблагодарить Бога за такую помощницу. Внезапный стук в дверь заставил нас подскочить от неожиданности. Белл вопросительно вскинула брови, и я пошел открывать. На пороге стоял Стайлз с книгой под мышкой и пачкой газет в руке. Что происходит? вздохнул я. Сегодня все несут мне свежую прессу. О чем вы? покачал головой инспектор и продолжил, не дожидаясь ответа. Простите, но дело не терпит отлагательства. У меня в гостях Белинда, пояснил я. Они со Стайлзом познакомились несколько месяцев назад, когда Белл угрожали во время расследования убийств на реке. "О, неужели?" с видимой небрежностью воскликнул инспектор, хотя появившийся откуда ни возьмись румянец выдал его смущение. "Она пришла совсем недавно и тоже принесла газеты", успокоил его я. "А, вот как", расслабился он и проследовал за мной в гостиную. "Здравствуйте, мисс Гейл". "Добрый день, мистер Стайлс", тепло улыбнулась Белинда. "Как приятно вас видеть". Пока инспектор раздевался я опустился в объяснение, Белл только что показала мне несколько статей из разных газет, которые едва ли недословно повторяют друг друга. Одни и те же слова и выражения, и каждый из них бросает тень подозрения в причастности к последним событиям на братство. «Знаете, Лига Стюардов пугает меня гораздо больше, чем Ирб», ответил Стайлс, повесив на крючок пальто и шляпу и обернулся к Белинде. Мы лишь на днях узнали об этой группе, и я вчера посетил их собрание. «Майкл рассказывал», — кивнула Белл. «Том Флинн сообщил, что изначально Лига Стюардов проповедовала изоляционизм», — добавил я. «Причем полагал, что Лига давно приказала долго жить. Так что вы там услышали, Стайлз?» Инспектор помрачнел. «До того, как пойти на лекцию, я...» Решил что-нибудь выяснить о самом лекторе. Зашел в книжную лавку, и вот что там обнаружил. Он протянул мне книгу, и я прочел вытесненное на корешке название «Высшие и низшие расы». «А теперь откройте ее». Я перевернул несколько страниц и нашел полное название. «Высшие и низшие расы на особом примере ирландского и кельтского отребья», в собрании лекций выдающегося чистокровного представителя английского народа доктора Квентина Атвилла. Прочитав его вслух, я почувствовал, как мой голос дрожит от гнева. «Этот человек называет себя доктором и исследователем человечества», перебил меня Стайлс. «И он не меньшая гадина, чем Нокс и Беду. Между прочим, когда я зашел к своему знакомому книготорговцу и спросил, нет ли у него работ Атвелла. Тот выглядел до крайности возмущенным, Сказал, что никогда в жизни не позволит себе разместить злобную галиматью этого человека на своих полках. «Молодец!» — воскликнула Белинда. «Как хорошо, что кто-то выступает против подобных взглядов! Я объяснил, зачем мне требуются книги Атвела, и хозяин направил меня в другую книжную лавочку. Там этот труд и нашли где-то в задней комнате». Я передал Томик Белинде, пусть тоже глянет. «В таком же духе проходила и лекция?» — Стайлс кивнул. Атвилл начал с национального английского характера и достоинства, затем заявил, что животные, в отличие от человека, аморальны. Сравнил их с ирландцами и кельтами, которых, по его мнению, имеет смысл рассматривать как диких зверей. Например, сопоставил периодичность наступления беременности у ирландской женщины с аналогичными показателями у крыс. Утверждал, что разницы почти никакой. «Сравнил с крысами, значит?» Тихо повторил я, и инспектор виновато опустил вниз угол керта. «Продолжайте, Стайлс. Это очень занятно. Так вот, беременность женщины длится 9 месяцев» и обычная ирландка может забеременеть уже через два месяца после родов. У крыс те же показатели равняются девяти и двум неделям, соответственно». «Откуда он взял такие данные о крысах? Да и об ирландских женщинах?» — недоверчиво уставился я на инспектора. Тот только развел руками. «Бог его знает. Полагаю, что это чистой воды выдумка». В завершение Атвил сказал, что природа сама найдет решение, ибо с его слов ирландцы, учитывая присущую им порочность, сами поубивают друг друга. Следует лишь дать им в руки оружие. Потом он еще раз глагольствовал о неполноценности ирландцев, обращая внимание собравшихся на форму их челюстей и окружность головы, нес какую-то чушь насчет индекса идиотии и измерительной шкалы ущербности. Напоминает френологию, вставила Белинда. Уже после собрания я вспомнил одну статью, которую читал на прошлой неделе. Евнув, продолжил Стайлс, и развернул принесенный с собой экземпляр Daily Journal. Вот, послушайте. Открыв страницу с письмами читателей, он прочел вслух. Все гениальные люди имеют маловыдающуюся нижнюю челюсть, тогда как жители Ирландии и Уэльса отличаются прогнатией выступанием нижней челюсти. Кельты, по сути своей, близки к кроманьонцам, а те, в свою очередь, тесно связаны с негроидами. У кельтов индекс пигментации кожи, предложенный доктором Джоном Бэдоу, существенно отличается от того же показателя у англосаксов. Данное отличие подробно проанализировано в научном трактате мистера Бэдоу «Расовые отличия». Белинда судорожно вздохнула. «Между прочим, слово «пигментация» написано с ошибкой», — добавил Стайлс. «Эта статья подписана не Атвиллом, а автор ее некто доктор Б. Лоуэлл». «Погодите-ка», — пробормотала Белинда, перебирая свою пачку газет. «Вытащив Лондон Таймс, также открыла раздел с письмами читателей и провела пальцем по строчкам». «Ага, вот, слушайте». Научный трактат под названием «Расовое отличие» 1862 год, написанный доктором Джоном Бэдоу, обращает наше внимание на необратимые генетические дефекты и сбои, присущие ирландцам. «Все гениальные люди имеют мало выдающуюся нижнюю челюсть, тогда как жители Ирландии и Уэльса отличаются прогнатией выступанием нижней челюсти». «Кельты, по сути свои близки к карманьонцам, а те, в свою очередь, в соответствии с выводами Бэду, тесно связаны с негроидами. У кельтов индекс пигментации кожи, предложенный Бэду, существенно отличается от того же показателя у англосаксов». Белинда оторвала взгляд от газеты. «Подписано неким мистером Джоном Полсоном». «Либо оба читали трактат Беду, либо это один и тот же человек». «Бэдоу не является автором расовых отличий», — звенящим от напряжения голосом возразила Белинда. «Его написал доктор Роберт Нокс. А перу Бэдоу принадлежит труд расы Британии. Какова, по-вашему, вероятность, что две разные газеты в один и тот же день перепутали названия и автора книги? Я уж не говорю об ошибке в слове «пигментация». «Наверняка Атвел рассылает письма в редакции под разными именами», — предположил Стайлс. «Интересно, приложил ли руку Атвил не только к письмам, но и к статьям?» Или этим занимался другой человек? Стайлс, кто присутствовал на лекции?» — спросил я. «Знакомые лица были?» «Дэвид Уилкинс». Сидел в задних рядах. Я постарался не попадаться ему на глаза. «Народа набралось полно. Человек сто. Все довольно прилично одетые». Много людей из Сити, банковских служащих и разных клерков. Все вели себя чинно, сидели словно в театре. Обычно такие лекции посещает всякий сброд, но здесь... Странно было это видеть. «А ведь правда», — хмыкнул я, представив себе подобное собрание. «Владельцы газет или сами газеты там не упоминались?» «Нет, однако никогда не догадаетесь, кого доктор причислил к могущественным друзьям Лиги?» «Несколько раз повторил его имя». «Член парламента, между прочим», — сказал Стейлс с загадочным блеском в глазах. «Арчибальд Хоутон», — вздохнул я. «Так вы тоже там были?» — ошеломленно спросил инспектор. «На лекции не был». Зато видел, как Нет Уилкинс сегодня утром вошел в здание нового склада Хоутона, причем воспользовался своим ключом. Потом они вышли вместе с хозяином склада и укатили в его экипаже. Хоутон приходил на собрание. Сомневаюсь, пожал плечами Стайлс. Если бы он почтил это сборище своим присутствием, Атвил не приминул бы выделить его в толпе. Похоже, он совершенно очарован этим человеком. «Но как вы поняли, что из склада вышел именно Холтон? «Наверняка он». Одет был как джентльмен, замок отомкнул собственным ключом и приехал в экипаже с литера над на дверцем. Инспектор изменился в лице. Мы погрузились в молчание. Я мерил шагами комнату, и кусочки головоломки медленно, со щелчком, словно весла в уключен, и вставали на место. Наконец, остановившись, я заговорил аккуратно выбирая слова, все же дал обещание Тому. «А вдруг главная цель Лиги стюардов — воспрепятствовать самоуправлению Ирландии? Что если катастрофа в Сетингборне и крушение принцессы Алисы подстроены Хоутоном и Лигой специально, чтобы создать впечатление причастности ИРП? Тут вам и динамит, и подброшенный флаг братства. «Сделано все, чтобы Ирландия никогда не получила автономии!» Стайл с Белиндой уставились на меня в полном шоке. Я встал, положив руки на спинку стула. Голова была предельно ясной, то ли кофе подействовал, то ли наступило внезапное прозрение. бывший напарник не был, понятия не имели о тайных переговорах парламентариев, но я-то знал, знал и не сообразил, что противники подобных дискуссий начнут действовать немедленно, стоит им прослышать, что кто-то обсуждает самоуправление республики. «Господи, как же я сразу не додумался!» «То есть они не только пишут грязные статейки о катастрофах, но еще и организуют их?» У Белинды сел голос. «Но ведь это чудовищно!» «Вот почему Тимоти Луби так и не выступил с заявлением», — заметил Стайлс. «Братство-то тут ни при чем!» «Так или иначе, газеты его успели оклеветать», — добавила Белинда. «В голове у меня загудело. Вот в комнате на некоторое время наступила тишина, которую, наконец, нарушила Бел. Что еще на совести Лиги? Каковы вообще их возможности?» «Возможно, взрыв на шахте», — начал загибать пальцы я. «Не исключено, что поставка оружия Уайтчепл, взрыв насилия в квартале, убийство людей Маккейба. Лига идет на все, чтобы спровоцировать каменщиков на возмездие». «Что касается беспорядков в Уэйтчеппеле, похоже, Лига взяла за образец Эдинбург», — продолжила моя мысль Белинда. Пытаются создать видимость, что в квартале орудует братство. Я замолчал, размышляя над мотивами Хоутона. Естественно, он управлял процессом, оставаясь в тени. Однако что его побудило воспротивиться самоуправлению Ирландии? Что заставило организовать столь масштабные акции «Убить сотни людей»? Мой приятель Джеймс любил повторять, что убийц толкает на преступление... Один из четырех мотивов — страх, месть, алчность и страсть. Алчность я отмел сразу. Да, Хоутон — промышленник. Но тут было нечто большее, чем опасение, что автономия Ирландии причинит вред его фабрикам и уменьшит прибыли. Страх перед ирландцами? Маловероятно. Любовь также в мои расчеты не вписывалась, зато я точно знал, на что способны люди ради мести — Не сомневался, что месть может заполнить пустоту в душе, оставшуюся после утраты близкого человека, любимого человека. Достаточно вспомнить убийство на реке. А ведь Хоутон потерял жену. Интересно, как это случилось? И когда? Том говорил, что в тот период, когда Гладстон ушел с поста, а затем вернулся вновь, Хоутон носил траур по супруге. «Заговорил я. Это была весна 73-го. А какой месяц, кто помнит?» «Середина марта», — ответила Белинда. «Я как раз была в озерном крае с теткой, там и прочитала о том, что Гладстон снова заступил на пост премьер-министра. Помню, как радовалась тетя. Взрыв в театре Мейфер случился 9-го — без всякого выражения сказал я. «Могла ли жена Хоутана погибнуть в тот день?» — выдохнул Стайлз. «Если да, почему промолчали газеты?» «Скорее всего, об этом писали, только в заголовках речь шла в основном о принцессах королевского дома», — поправила его Бел. «Помните фотографию Елены и Беатрис, вцепившихся друг в друга на тротуаре? Подли них еще стояли три констебля. Королева Виктория тогда наградила полисменов медалями. Мне срочно надо увидеть Винсента». Бросил я Стайлзу, оттолкнувшись от стола. «Можете пока мест кое-что для меня сделать?» «Встретиться с Арчибальдом Хоутоном, догадался тот, и я кивнул. «Пока у нас нет ни единой ниточки, позволяющей связать Хоутона или лигу стюардов с принцессой Алисой, за исключением встречи нашего парламентария с Недом Уилкинсом. И та совсем тоненькая, кроме меня ее никто не разглядит». «Винсент ни за что не разрешит нам взять Хоутона без веских доказательств. Даже письма в газеты мы можем связать с Хоутаном лишь косвенно, через Атвела, который использовал псевдонимы». Я повернулся к Белинде, понимая, что только она поможет мне встретиться с человеком, который сумеет использовать подобную улику. «Где я могу найти лорда Бейнсхилла?» «Во внутреннем храме», — ответила она, собирая газеты, — «Можешь их оставить?» — попросил я. «Покажу статьи Винсенту. Это, писанина, серьезное доказательство согласованного плана. Другого у нас нет». Мы встретились взглядами, и любимая улыбнулась. Стайлс вышел в прихожую за пальто, а Белинда передала мне свое, чтобы я подсобил ей продеть руки в рукава. Бел, прошептал я, — «прости, что не смог остаться в субботу. Да и после мы почти не виделись». «Не бери в голову, Майкл», — покачала головой она, положив ладошку мне на грудь. «Я ведь знаю, что у тебя за служба. Прошу, береги себя». Я коснулся лицом её лба, поцеловал в щеку и помог надеть пальто. В комнату заглянул Стайлз. «Встречусь с Хоутеном, разумеется, если он меня примет. Потом поеду в Уоппинг». «Мистер Стайлз, сможете составить мне компанию?» — попросила Белинда. «Конечно». Инспектор открыл перед ней дверь. «Я поймаю кап!» Они вышли, и я побежал наверх одеваться. Добравшись до площадки над лестницей, остановился. После встреч с Винсентом и лордом Бейнс-Хиллом следует переговорить еще с одним человеком. Черт бы побрал Роттерли. Деваться некуда. Придется просить Маккейба сделать мне одолжение».